18 Материал был голубоватого цвета, прозрачный и по всем признакам напоминал стекло, только еще и заметно светился изнутри. Строительный блок. Материал флуоресцентный витрум. Размеры 800 на 500 на 150. Вес 22 килограмма. Когда откинули тент, обнаружилось, что этими блоками заполнена большая часть платформы. Блин, куда столько? – проворчал один из подручных Кайла, светловолосый парень с хитрой как у физиономией и смешным ником Пипидастер. Я на него сразу обратил внимание, наверное из-за броской прически. С боков и сзади голова у него была чисто выбрита, зато на верхней части волосы были длинные и зачесывались назад пышной метелкой. На подбородке же, будто повторяя в миниатюре основную прическу, торчал пучок длинных волос. Назвать это бородой язык не поворачивался, за который так и хотелось дернуть. Это все идея новая, ответил бригадир. Ты бы видел проект, будет охрененный прозрачный атриум на минус первом этаже. И зачем? Лучше бы на разгрузочные платформы потратились. Нам что теперь все время вручную все таскать? Не нашего ума дело, ее деньги куда хочет туда и тратит. Давайте пошевеливайтесь лучше. Время дорого. Тип подошёл к платформе и поочередно коснулся нескольких блоков. Те, стремительно ужимаясь, исчезли, переносясь к нему в инвентарь. Таким способом он за раз убрал штук 15 или даже больше и трусцой побежал в сторону главных ворот. Да уж, с такими грузчиками никакой вспомогательной техники не надо. А если, как говорит Венди, предела прокачки грузоподъемности нет, то мулы и правда очень ценные игроки. Это как если бы в реале содержимое целого грузовика можно было уложить в карман. Кайл и сам принялся за работу и за один подход взял, кажется, с полсотни блоков. Крайний штабель на платформе заметно уменьшился. Я подошел следом и уложил в инвентарь свои жалкие три. При этом последний из них в интерфейсе подсветился красным и выскочила предупредительная надпись о перегрузе. Бородач, неодобрительно покачав головой, махнул мне рукой. «Держись за мной! Сейчас сбросим груз и заскочим на склад!» Гляну, может, там хоть какой-нибудь рюкзак завалялся. А то это совсем не дело. Я кивнул и отправился за ним. Венди вскоре нагнала нас, при этом захватив с собой вдвое больше блоков, чем у меня. Широченная спина Кайла маячила впереди, постепенно отдаляясь. Передвигался он быстрее меня, тем более, что я находился под дебафом перегруза. Ощущалось это так, будто я бегу по грудь в воде. Даже самые простые движения приходилось делать с усилием. Кайл-строитель, хрустальная живода Айзаракса, пространственный карман, отступники, уровень опасности 3 звезды. Ростом он был на голову ниже меня, но раза в два шире в плечах, так что оказался почти квадратным. Вместо доспехов носил плотный комбинезон с широким в две ладони поясом разгрузкой и мощные ботинки с толстенной ребристой подошвой. Единственное, что из его снаряжения могло сойти за оружие, это массивное кайло, держащееся в невидимых захватах на спине. Один конец кирки был четырехгранным и заостренным, второй плоским. При этом штука эта не выглядела обычным инструментом. Очень уж блестящий металл и дорогая эргономичная рукоятка. Еще и, кажется, светилась. Наверняка этим кайлом можно не только работать в шахте, но и вскрывать кому-нибудь черепа. Даже странно, что уровень опасности для меня выставляет всего в три звезды. Видимо, боевые навыки Кайл не качает вообще. Витрум мы складывали в обширном пустом зале на минус первом этаже. Чтобы добраться до места, достаточно было спуститься по транспортному пандусу от главных ворот, пробежать по центральному коридору метров тридцать и свернуть направо. В общей сложности около сотни метров от грузовой платформы. «Эй, только аккуратнее, не бросайте!» рякнул на подручных Кайл. «Складываем в такие же стопки, между слоями прокладываем фиброй». «Да он же прочный и довольно», — беспечно отозвался Пип. «Не стекло, не разобьется. Зато царапается на раз. И на кромках хрупкий, откалывается. Анова сказала, за каждый покоцанный блок виновный внесет в казну полную стоимость». Рабочие забубнили что-то себе под нос, но Кайл гаркнул на них, и препирательства тут же прекратились. «Так, вы двое, айда, посмотрим рюкзаки!» Бригадир мотнул головой нам с Венди, приглашая следовать за ним. Склад был дальше по коридору, и у входа к нему стояли две автоматические турели, чутко водящие дулами на каждое движение. Хотя я и Венди тоже были членами клана, нас они тут же взяли на прицел издалека и не отвернулись, пока Кайл не сделал в их сторону какие-то пассы руками. Похоже, отступникам быть мало, важен и ранг внутри гильдии. «Ждите здесь!» Бросил бородач и скрылся за толстенной дверью. Я воспользовался этой паузой, чтобы полазать по интерфейсу. Обнаружил новую вкладку, клановую. Отступники. Основатель. Нова. Клан-лидер. Нова. Совет. Арчер Голд. Титанозавр. Кайл Строитель. Пробойник. Стальной пес. Ламия. Общая численность. 93. Клан Холл. Бычий глаз. Стаб. Летающие острова. Да уж, клан действительно невелик. Особенно если учесть, что больше 20 человек приняли вчера вечером. Ники офицеров я постарался запомнить на всякий случай. Больше меня заинтересовала та часть вкладки, где отображалась моя внутриклановая репутация. Но пока информации здесь тоже было не густо. Фрост. Дней в клане 1. Ранг рекрут. До завершения испытательного срока 7 дней. Репутация до следующего ранга 1 из 100. Активные клановые бонусы нет. Доступные клановые бонусы нет. Грустненько. Но, впрочем, я же и в самом начале пути. Заглянул я и во вкладку ресиверов. Первое, на что обратил внимание, ресивер силы начал заполняться светящейся красной субстанцией. Пока было буквально на донышке, но на фоне остальных совершенно пустых пузырей даже эта малость бросалась в глаза. Малый ресивер силы. Емкость 11 100. Есть! Собственно, ради этого я и вызвался помочь Кайлу. «Может, получится хоть немного прокачать эту самую грузоподъемность?» «Да и вообще увидеть, как это все работает». Бородач вышел с двумя небольшими рюкзаками в руках. «Осталось одно барахло», — вздохнул он. «К сожалению, вакансия кланового крафтера у нас пока тоже не закрыта. Так что на складе в основном скидывают то, что самим уже не нужно. Под заказ ничего не делаем. Это лучше, чем ничего», — улыбнулась Венди. «Спасибо большое. Ты очень добр к нам». «Вам сколько лет в реале?» «Восемнадцать». «Двадцать», — почти хором ответили мы. Кайл добродушно рассмеялся. «Я почему-то так и подумал. А мне? Хе. В общем, в дети вы мне годитесь, так что можете считать отеческой заботой вас окружаю. К тому же вижу, что вы из одного теста». «Разве?» — скептически отозвался я. «Сомневаюсь, что ты тоже из желтой зоны и что у тебя бесплатный аккаунт». Здоровяк прищурился, глядя мне в глаза и негромко ответил. «И зря. Я за свою жизнь поднялся с c 3 до b 4 Заняло это у меня, правда, больше двадцати лет. А аккаунт у меня серебряный. По меркам мажоров типа Арчера я, конечно, нищеброд и вообще человек второго сорта. Но я привык всего добиваться своим трудом. И поверь, здесь шансов пробиться куда больше, чем там. Как видишь, можно дослужиться даже до офицера клана. Крошечного клана», — мысленно уточнил я. И то только потому, что, похоже, более подходящих кандидатур пока нет. Вслух этого говорить не стал, конечно, но про себя отметил, что этого здоровяка стоит держаться. Он у меня вызывал куда большую симпатию, чем все остальные игроки, встреченные на летающих островах. Если не считать Венди, конечно. Кайл протянул нам рюкзаки. Они оказались одинаковыми. Из синтетической ткани и флексата с бонусом в 40 единиц грузоподъемности. Но Вэнди от подарка отказалась, Ее рюкзак оказался получше, а два предмета одинакового типа, увы, надеть было нельзя. «Ладно, за работу», — подбодрил нас бригадир. «Аватары не потеют». «Что верно, то верно. Следующие часа полтора я провел бегая туда-сюда, как челнок ткацкого станка. На базу спускался с перегрузом изрядно замедленный. Обратно нёсся со всех ног, чтобы не терять времени даром. Работа такого вот грузчика, конечно, не самое увлекательное занятие, но мне она давалась легко. Наверное, потому что в реале я довольно много времени проводил в тренажерном зале и привык к целенаправленным однообразным действиям. Но главное — это разгорающийся азарт, охватывающий меня при виде заполняющегося ресивера. Итак, очки опыта в ресивер-силы капают, когда передвигаешься с заполненным больше, чем наполовину инвентарем. Когда двигаешься с перегрузом, получаешь раза в полтора больше — Причем нужно именно двигаться. Единичка опыта капает примерно за каждые 10-15 пройденных метров. Первый орб мне упал минут через 15 этой беготни. Получив уведомление, я чуть задержался на складе, отойдя в угол. Заглянул в инвентарь и достал из него светящийся полупрозрачный шар, похожий на диковинную елочную игрушку. Орб был на удивление увесистым. Пожалуй, потяжелее теннисного мяча, хотя примерно тех же размеров. И, кажется, слегка вибрировал. Сквозь его тонкие прозрачные стенки просвечивались сгустки красной плазмы, постоянно движущиеся, будто языки пламени, только куда медленнее. Малый орб владения двуручным оружием, редкость обычный. При активации добавляет одно очко развития навыку владения двуручным оружием. Если навык не изучен, открывает его. Чуть ниже шрифтом помельче шло описание самого навыка. Первичный пассивный навык, повышающий эффективность владения двуручным оружием ближнего боя, действует на двуручные топоры, двуручные буловые молоты, двуручные мечи, тяжелые посохи, увеличивает урон, наносимый оружием, открывает доступ к вторичным активным навыкам. — Полезно, но совсем не то, что мне нужно. — Ты там чего застрял, Фрост? — окрикнул меня Кайл. Прятаться было бессмысленно. Он уже увидел, что я разглядываю. Я нехотя вышел из-за штабеля Витрума. «Что-то интересное выпало? даже взглянуть?» «Кому-то другому я вряд ли бы отдал орб, тем более первый заработанный, но обижать бородача не хотелось». Он взял светящийся шарик, недолго покрутил его перед глазами, подбросил на ладони. «Неплохо. Качать будешь? Вряд ли. Тогда прибереги. Я как раз этот навык начал развивать. Тяжелое КЛО система воспринимает как дробящее оружие, а во вторичных навыках там может выпасть тяжелый удар». Очень полезен не только в бою, но и для работы в шахте. Тогда забери, — пожал я плечами, — а я оставлю себе рюкзак. Кайл, покачав головой, вернул мне орб. Бесплатный совет. Пока воздержись от таких сделок. Ты еще ни черта не понимаешь в игре. Не знаешь, что сколько стоит. Обманут. Но ты ведь не такой. И это моя беда. Кохотнул он, приглаживая бороду. Но я серьезно. Прибереги орб. Я его у тебя выменю потом на что-нибудь. «Он не очень дорогой, но уж точно дороже вшивого рюкзака на сорок ячеек. Ладно, давай за работу. Там еще столько таскать, что еще пару орбов точно выкачаешь. А у тебя же малый ресивер? Тогда и больше успеешь, если мешкать не будешь. Дерзай!» Я кивнул ему в знак благодарности и побежал по уже привычному маршруту.